Глава 15. Об убийстве покойника и об одной весьма бережливой чите. Собравшиеся поглядели сперва на гончара, а потом на Намбека. Все, кроме гончара, который смотрел прямо перед собой. Намбека поняла. Их нормальная жизнь со вторым номером в лучшем случае снова откладывается, а скорее отменяется навсегда. Но сейчас предстояло действовать. А плакать то, что так и не сложилось, успеется и в пресловутом гипотетическом будущем. «Есть как минимум две причины оттянуть визит полиции», — объяснила Намбека. «Первая — явный риск, что штурм начнут сквозь южную стену склада, и в таком случае могут врезаться сверлом или автогеном аккурат в трехмегатонную бомбу». «Вот небось удивятся», — заметил Хольгер-2. «Не успеют», — сказала Намбека. «А вторая — что у нас на стуле сидит труп». «Кстати, о гончаре», — сказал Хольгер-2. «Он в свое время вроде вырыл подземный ход, чтобы удрать от ЦРУ, если они вдруг сюда заявятся». «Тогда почему он не удрал?» — спросил Хольгер-1. сел и умер». Намбека похвалила номера второго за мысль о подземном ходе, а номера первого заверила, что настанет день, когда он тоже поймет почему. А затем отправилась выяснять насчет этого самого хода. Правда ли он есть?» куда ведет и, что немаловажно, пролезет ли в него атомная бомба. Надо было спешить, кто знает, когда снаружи приступят к делу. «Через пять минут начинаем штурм!» предупредил в мегафон полицейский голос. Пяти минут, конечно, было отчаянно мало, чтобы первое – отыскать самодельный подземный ход, второе – выяснить, куда он ведет, третье – с помощью слег канатов и фантазии утащить с собой бомбу если только она туда пройдет по габаритам, в подземный ход, которого может и не существовать. Юная Злюка чувствовала что-то похожее на чувство вины, в той мере, в какой была способна его испытывать. Ведь когда она звонила в полицию, слова вылетали у нее изо рта отчасти по собственному усмотрению. Но теперь, пожалуй, оно оказалось даже кстати. «Мне кажется, я знаю, как нам выгадать время», — сказала она. Намбека предложила ей сообщить это как можно скорее, поскольку не исключено, что полиция примется засверливаться в бомбу через четыре с половиной минуты. «Ну, дело в том», — объяснила Селестина, — «что она разговаривала с ментами на несколько повышенных тонах, хотя они первые начали ответив «полиция», причем весьма вызывающим тоном». Намбека попросила Селестину держаться ближе к делу. «К делу, ага». Дело в том, что если они покажут, что готовы осуществить угрозу, которая нечаянно вырвалась у Селестина, эти гады там снаружи охренеют. Наверняка. На все сто. Выйдет малость, как его, неэтично, но Гончар вряд ли стал бы возражать. Юная Злюка изложила свою идею. Что думают остальные? — У нас есть четыре минуты, — сказала Намбека. — Хольгер берешь за ноги, а ты, Хольгер, за голову я придержу посередке». В тот самый момент, когда номера 1 и второй взялись каждый за свой конец 95-килограммового бывшего гончара, зазвонил мобильный, который Хольгеру один оплачивало АО «Вертолетное такси». Звонил его начальник, чтобы сообщить крайне неприятную новость, один из вертолетов угнали. Что характерно, сразу после того, как Хольгер уехал домой долечиваться, иначе ему удалось бы предотвратить захват машины. Не найдется ли у него минутка, чтобы написать заявление в полицию и связаться со страховой компанией? Нет. Помогает другу с переездом? Ну хорошо, хорошо. Главное не таскать тяжести. Полицейский начальник, руководивший операцией, распорядился прорезать проход на объект автогеном в южной стороне склада, склепанный из листового железа. Угроза выглядела серьезной, к тому же неизвестно, кто там засел внутри и что вытворяет. Конечно, проще оттащить блокирующий ворота грузовик с помощью трактора, но грузовик может быть заминирован, как и, кстати, все окна объекта. Поэтому было принято решение проходить стену. «Врубай автоген, Бьоркман!» — сказал руководитель полицейской операции. В этот самый миг из-за занавески одного из обшарпанных чердачных окон показался человек. Видно, его было плохо, зато хорошо слышно. «Вам до нас не добраться!» «Только попробуйте взять дом штурмом, и мы выбросимся из окон, все, один за другим, слышите?» – проорал хольгер два самым уступленным и отчаянным голосом. Руководитель операции тормознул Бьоркмана с автогеном. «Кто это там наверху разоряется? Что ему надо?» «Вы кто? И чего хотите?» – спросил в мегафон полицейский начальник. «Вам до нас не добраться!» – повторил голос из-за занавески. Затем человек шагнул из-за занавески на подоконник и наклонился над улицей. Кажется, не без посторонней помощи сзади. Или... Он что, правда собирается выброситься? Выпрыгнуть из окна и разбиться насмерть только ради того, чтобы... Твою ж мать! Человек отпустил руки и спланировал на асфальт. Казалось, он не испытывает ни малейшего беспокойства, как если бы давно уже решил сделать то, что сделал не издал ни звука в полете, не выставил руки вперед. Приземлился он на голову, с хрустом и глухим ударом. Море крови? Никаких шансов остаться в живых. Штурм был немедленно отменен. «И дрить колотить», — сказал полицейский с автогеном, которому при виде этой картины стало нехорошо. «Что будем делать, шеф?» — спросил его коллега, которому было не лучше. «Все, прекращаем» сказал шеф, которому, похоже, было хуже всех. И звоним в Стокгольм, в национальные силы специального назначения. Американцу Гончару было всего 52 года, на протяжении значительной части которых его помимо воображаемых преследователей преследовали вьетнамские флэшбеки. Но с тех пор, как рядом с ним появились Намбека и сестрички-китаянки, кое-что стало налаживаться. Он почти избавился от своей параноидальной тревоги, Чуть снизились показатели адреналина, и организм приспособился жить в этом новом состоянии. Когда в дверь вдруг постучалась предполагаемое ЦРУ, все произошло слишком быстро, и уровень адреналина не успел вернуться на прежние защитные позиции. У гончара началось мерцание желудочков, зрачки его расширились, и сердце остановилось. Когда такое случается, человек становится как мертвый, а потом и правда умирает. Если затем его выбросить из окна четвертого этажа вниз головой на асфальт, то он умрет уже наверняка, если до сих пор не успел. Хольгер-2 приказал всем отступить назад от окна, выдержал тридцатисекундную минуту молчания в память о том, кого с ними больше не было, и выразил покойному признательность за помощь в нынешних непростых обстоятельствах. После чего вернул командование Намбека. Поблагодарив за доверие, она начала с того, что нашла и визуально оценила вырытый гончаром подземный ход. Похоже, покойник поможет им еще раз. Он не просто выкопал стометровый проход до мастерской на той стороне улицы. Он его обустроил, провел электричество, развесил на всякий случай керосиновые лампы, сложил запас консервов и бутилированной воды на много месяцев. Короче говоря, он и в самом деле не очень дружил с головой. «Царствие небесное», — сказал хольгер один. «А проход широкий?» — спросил Хольгер-2. «Ящик пройдет», — заверила Намбека. «Не то чтобы с большим запасом, но с небольшим должен пройти». Намбека раздала задание всей команде. Селестине поручалось пройти по всем квартирам и забрать все, что могло навести наслед их обитателей, остальное оставить. «Кроме одного», — добавила она. «У меня в комнате лежит рюкзак, его я хотела бы взять с собой. В нем кое-какие важные вещи, которые в будущем нам понадобятся». «Девятнадцать шесть миллиона важных вещей», — подумала она. Хольгеру один было велено пробраться подземным ходом и притащить из мастерской тележку, а номера второго любезно попросили демонтировать уютный уголок, превратив его основу обратно в обычный ящик. «Обычный?» — переспросил Хольгер два. «Действуй, мой милый». На этом распределение обязанностей закончилось, и каждый приступил к выполнению своей части. Подземный ход являл собой блистательный образец параноидального инженерного искусства. Высокий потолок, ровные стены, надежная система опоры перекрытий для предотвращения возможного обвала. Вел он в подвал гончарной мастерской, откуда был выход на задворки, невидимая для толпы народа, которая уже успела собраться возле дома 5 по Фредсгаттон. Вести 800-килограммовую атомную бомбу на четырехколесной тележке ничуть не удобнее, чем это может показаться. Но не прошло и часа, как боеприпас выкатили на улицу перпендикулярную Фредсгаттон, всего в двухстах метрах от эпицентра бешеной активности, развернувшейся перед домом под снос, куда как раз прибыли национальные силы специального назначения. «А теперь поехали отсюда», — сказала Намбека. Хольгер и Намбека подталкивали тележку с боков, а юная Злюка управляла ею за ручку. Процессия медленно продвигалась по узкой асфальтовой дороге, уходящие вглубь Сёдормонландского сельского ландшафта. И вот уже целый километр отделял беглецов от осажденной Фредсгаттон. Два километра. Три. Временами бывало тяжело. Всем, кроме Селестины. Но когда, одолев три километра, тележка нечувствительно перевалила через невидимый гребень холма, вести стало полегче. Дорога, наконец, пошла под легкий уклон — Номера первый, 2 и Намбека получили заслуженный отдых. На несколько секунд. Намбека первая сообразила, что сейчас случится, и велела обоим хольгерам поднажать с другой стороны. Один понял сразу и подчинился, другой вроде бы тоже понял, но в этот момент как раз приотстал почесать задницу. Впрочем, его недолгое отсутствие ни на что уже повлиять не могло. Было слишком поздно. Все 800 килограммов уже катились своим ходом, Последней сдалась Селестина. Она продолжала бежать за бомбой и направлять ее движение, пока оно не сделалось слишком быстрым даже для нее. Тогда она отпустила ручку тележки и отскочила в сторону. Теперь ничего не оставалось, кроме как смотреть, как оружие массового поражения в три мегатонны мчится прочь по узкой проселочной дороге, все круче уходящей под уклон. А с ним вместе уезжает притороченный к ящику рюкзак с девятнадцатью и шестью десятыми миллиона крон. «Есть идеи, как нам за десять секунд удалиться отсюда на пятьдесят восемь километров?» — спросила Намбека, глядя вслед уносящейся бомбе. «Насчет идей это не ко мне», — сказал хольгер один. «Зато ты у нас мастер задницу чесать», — сказал его брат, отметив, что в качестве прощального слова реплика прозвучала своеобразно. В двухстах метрах впереди дорога резко свернула в бок в отличие от атомной бомбы на четырех колесах, которая продолжила движение по прямой. Господин и госпожа Блумгрен обрели друг в друге родственную душу. Главной добродетелью оба полагали бережливость. Последующие сорок девять лет Маргаретта крепко держалась за своего Харри, который еще крепче держался за их общие денежки. Сами себя они считали ответственными людьми? но сторонний наблюдатель скорее все-таки назвал бы их скупердяями. Харри всю жизнь с тех пор, как в 25 лет унаследовал отцовское дело, скупал железный лом. Последнее, что отец успел сделать, прежде чем ему на голову обрушился Крайслер-Нью-Йоркер, это принять на работу молодую девушку. Наследник Харри счел этот шаг непозволительным транжирством, пока девушка, ее звали Маргарета не добавила в приходную бухгалтерию таких статей, как «Комиссия за счет фактуру» и Пени за просрочку». После чего он в нее немедленно влюбился, предложил ей руку и сердце и получил согласие. Свадьбу отметили на приемном пункте металлолома, а в гости позвали трех остальных сотрудников при посредстве объявления на доске в вестибюле о банкете в складчину. Детей у них не было. Харри и Маргарета постоянно подсчитывали связанные с ними будущие расходы до тех пор, пока имелись основания заниматься подобными подсчетами. Зато проблема с жильем разрешилась сама собой. Первые двадцать лет они жили вместе с матерью Маргареты на ее хуторе Экбакка, пока старуха к радости супругов не покинула этот мир. Была она мерзлява и вечно причитала, что Хари и Маргарета до того плохо топят зимой, что на окнах изнутри нарастает тыний. Так что на кладбище в Херюнге, на непромерзающей глубине, ей стало куда теплее. Тратиться на могильные цветы ни Хари, ни Маргарета смысла не видели. У матери Маргареты было симпатичное хобби. Она держала трех овечек, которые паслись на лугу у дороги. Но не успела старуха остыть чуть больше, чем стыла при жизни, как Харри с Маргаретой забили и съели всех трех овец. Опустевший ветхий хлев остался догнивать. Супруги вышли на пенсию, продали фирму, отпраздновали свое 65-летие Затем семидесятилетие и однажды решили, что с развалиной на лугу надо что-то делать. Харри разобрал строение, Маргарета сложила доски в кучу, затем кучу подожгли и она отлично разгорелась. Харри Блумгрен стоял со шлангом наготове на случай, если огонь перекинется на что-нибудь еще, а рядом с ним стояла, как всегда, его супруга Маргарета. Вдруг раздался треск. Это 800-килограммовая бомба на колесах проломила забор въехала на бывшее овечье пастбище супруга в Блумгрен и остановилась перед самым костром. «Боже, что это?» — воскликнула фру Блумгрен. «Забор!» — воскликнул господин Блумгрен. Затем оба умолкли и уставились на группу из четырех человек, следовавшую за тележкой и ящиком. «Добрый день», — сказала Намбека. «Вы не могли бы залить костер так, чтобы он полностью погас? И не откладывая, если можно». Харри Блумгрен не ответил и не шевельнулся. «Не откладывая, если можно!» — повторила Намбека. «В смысле, немедленно!» Наконец Хари Блумгрен отверз уста. «Вода денег стоит!» — сообщил он. И тут раздался грохот. От первого взрыва у Намбека Селестины Хольгера и Хольгера случилась остановка сердца, вроде той, что около часа назад оборвала жизнь гончара. Но в отличие от него, все четверо пришли в себя, поняв, что на воздух взлетела одно из колес тележки, а не весь регион. За первым колесом последовало второе, третье и четвертое. Хари Блумгрен по-прежнему отказывался залить водой ящики и рюкзак. Прежде он хотел узнать, кто возместит ему поломку забора и расходы на воду. «Боюсь, вы не вполне понимаете серьезность ситуации, в которой мы оказались», — сказала Намбека. В этом ящике находятся... находятся горючие материалы. Если жара кажется слишком сильным, дело кончится плохо. Чудовищно плохо, уж поверьте». На рюкзак она уже махнула рукой. 19,6 и шесть миллиона, считай, пропали. «С какой стати мне верить абсолютно незнакомому человеку и ее сообщникам? Лучше отвечайте, кто мне заплатит за забор». Намбека поняла, что с таким собеседником ей не совладать и призвала на подмогу Селестину. Юная злюка охотно включилась в беседу, и без лишних проволочек гаркнула А ну-го, все огонь, а то убью! Поняв по ее глазам, что она так и сделает, Хари Блумгрен тотчас выполнил приказ Молодец, Селестина, похвалила Намбека. Моя девушка, с гордостью заявил Хольгер один. Хольгер два промолчал, но отметил про себя. Когда юная злюка делает что-то полезное для всей четверки, это всякий раз происходит в форме угрозы убийством. Тележка прогорела наполовину, ящик обуглился по краям, от рюкзака не осталось и следа, но огонь был потушен. Мир уцелел в своем прежнем виде, Хари Блумгрен приободрился. «Ну что, обсудим, наконец, вопрос о возмещении убытков?» Лишь Намбека и Хольгер-2 понимали, это предлагает человек, который только что спалил 19,6 миллиона крон, пожалев воды, из собственного колодца. Вопрос в том, кто, кому и что должен возместить, пробормотала Намбека. Еще с утра ей и ее Хольгеру будущее виделось вполне определенным. Несколько часов спустя само их существование оказалось под угрозой, причем два раза подряд а сейчас ситуация зависла примерно посередине между тем и другим. Впрочем, считать жизнь сахаром, по мнению Намбека, было бы в принципе натяжкой. Харри и Маргаретта Блумгрен не собирались отпускать непрошенных гостей, пока те не расплатятся за причиненные разрушения. Но дело шло к вечеру, и Харри прислушался к их доводам. Дескать, наличных у них нет. Было, правда, немножко в рюкзаке, который только что сгорел но теперь уж ничего не поделаешь. Придется ждать до завтра, когда откроются банки. После чего они хотели бы починить свою тележку и уехать вместе с ящиком. — Кстати, о ящике, — сказал Хари Блумгрен. — Что в нем? — Не твое собачье дело, старый мудак, — отрезала юная злюка. — Мои личные вещи, — пояснила Намбека. Общими усилиями компания перетащила обугленный ящик с того, что осталось от тележки, на автоприцеп Харри и Маргареты. Затем Намбека удалось ценой долгой торговли и при некотором содействии Селестины добиться, чтобы прицеп занял место в гараже взамен автомобиля Харри. В противном случае ящик будет виден с дороги, и одна мысль об этом лишила бы Намбека сна. В Экбаке имелся гостевой дом, который чита Блумгрен сдавала немецким туристам, пока не угодила в черный список фирмы-посредника за попытку взымать с постояльцев дополнительную плату практически за все, включая туалет, где супруги установили автомат-монетоприемник. С тех пор дом заодно с платным туалетом, 10 крон за визит, пустовал. Зато было где разместить незваных гостей. Хольгеру один и Селестине досталась гостиная, а второй номер с Намбека заняли спальню. Маргарета Блумгрен не без удовольствия продемонстрировала им устройство платного туалета, добавив, что не потерпит, если кому-нибудь из них вздумается облегчиться в саду. «По десять крон не разменяете?» — спросил хольгер один, которому страшно хотелось писать, и протянул фру Блумгрен купюру в сто крон. «Слабо стребовать комиссию за размен?» — подначала юная злюка. Стребовать комиссию Маргарете Блумгрен оказалось слабо, и купюра так и осталась неразмененной так что номер первый дождался темноты и исправил нужду в кустах сирени. Да только его все равно засекли, поскольку супруги Блумгрен в этот момент сидели у себя на кухне, погасив свет и вооружившись биноклями. Что незваные гости протаранили своей тележкой забор, было, разумеется, поступком безответственным, но вряд ли преднамеренным. Что они путем угроз заставили супругов потратить воду на спасение своих вещей, отдавало прямой уголовщиной, но хотя бы объяснялось отчаянным положением этих людей. Но нагло, в нарушение четких инструкций встать посреди кустов сирени и мочиться прямо в садик супругов, это не лезло ни в какие ворота. Это было имущественное преступление. Нарушение общественного порядка и едва ли не худшее из всего, что случилось в их жизни. «Эти хулиганы нас по миру пустят», сказала Маргарета Блумгрен своему мужу. Харри Блумгрен кивнул. — Да, — сказал он, — надо действовать, пока не поздно. Намбека, Селестина и Хольгеры легли спать. Тем временем в нескольких километрах от них национальные силы специального назначения готовили штурм объекта на Фредс-Гаттон 5 В полицию звонила шведка, и мужчина, видневшийся из-за занавески, тоже говорил по-шведски, тот, который потом выбросился из окна. Тело, разумеется, подлежало вскрытию, а пока находилась в машине скорой помощи на улице неподалеку. По данным первичного осмотра, оно принадлежало белому мужчине лет 50. Получалось, захватчиков в доме было не менее двух. Полицейским, которые наблюдали за происходящим, показалось, что за занавеской они видели еще людей, но полной уверенности у них не было. Спецоперация началась в 22.32, в четверг 14 августа 1994 года. Штурмовые группы двинулись одновременно с трех сторон с применением газа, бульдозера и вертолета. Молодые спецназовцы волновались. Никто из них прежде не участвовал в реальных боевых действиях операции и не мудрено, что в суматохе раздались отдельные выстрелы. По крайней мере, один из которых привел к тому, что подушки загорелись и повалил такой дым, что дальнейший штурм стал невозможен. На другое утро, сидя на кухне супругов Блумгрен, бывшие обитатели дома на Фредсгаттен узнали о развязке разыгравшейся там драмы из выпуска новостей. По свидетельству корреспондента шведского радио имели место вооруженные стычки. По меньшей мере одному из спецназовцев пуля попала в ногу, еще трое отравились газом. Принадлежавший силам специального назначения вертолет стоимостью в 12 миллионов крон совершил жесткую посадку позади бывшей керамической мастерской, потеряв ориентацию в густом дыму. Бульдозер сгорел вместе со всем строением, складом, четырьмя полицейскими автомобилями и машиной скорой помощи, в салоне которой находилось ожидавшее вскрытие тела самоубийцы. В целом, однако, операция была признана успешной. Все террористы оказались нейтрализованы. Точное их число еще предстояло выяснить, поскольку огонь уничтожил тела. «О боже», — сказал Хольгер-2, — Национальные силы специального назначения сражались сами с собой. Но хотя бы победили. Значит, кое-что все-таки умеют, — сказала Намбека. Во время завтрака супруги Блумгрен даже не заикнулись насчет того, что расходы на него подлежат возмещению. Наоборот, оба молчали. Сосредоточенно. И казалось несколько стыдливо заставило нам бека насторожиться. Людей бесстыдней она в жизни не встречала, при том, что навидалась всяких. Миллионы пропали, но у Хольгера имелось 8 тысяч на банковском счете, оформленном на брата. Кроме того, почти 400 тысяч крон осталось на счете фирмы. Следующим шагом было откупиться от этих кошмарных людей, взять в прокате машину с прицепом и переместить бомбу с одного прицепа на другой и увести ее. Куда это предстояло еще решить? Но определенно куда-нибудь подальше от гнезда и супругов Блумгрен. «Мы видели, как вчера вы писали в саду», — вдруг произнесла Фру Блумгрен. «Сволочь, Хольгер один», — подумала Намбека. «Я этого не знала», — ответила она. «В таком случае выражаю сожаление и предлагаю еще десять крон в счет долга, размер которого, как мне кажется, мы должны теперь обсудить». «Не зачем», — отрезал Харри Блумгрен. «Поскольку полагаться на вас невозможно, мы сами позаботились о том, чтобы компенсировать свои издержки». «Как это?» — не поняла Намбека. «Горючие материалы! Чушь! Я всю жизнь работал с металлоломом!» — продолжил Харри Блумгрен. «Он не горит, черт меня дери!» «Вы что, открыли ящик?» — спросила Намбека, исполнившись самых страшных подозрений. «Я им сейчас обоим горло перегрызу!» — воскликнула юная злюка, так что Хольгеру два пришлось схватить ее и крепко держать. Хольгер один с трудом понимал, что происходит, и предпочел выйти, почувствовав к тому же настоятельную потребность вновь посетить сиреневое насаждение. Харри Блумгрен отступил на шаг от юной злюки. Женщины, на его взгляд, крайне неприятной. После чего сообщил то, что собирался. Речь его звучала легко и непринужденно, благо он всю ночь ее репетировал. «Вы решили злоупотребить нашим гостеприимством? Вы утаили от нас деньги? Вы писали в нашем саду? Короче, доверия вам нет. У нас не оставалось иного выбора, кроме как гарантировать себе возмещение ущерба, от чего вы, несомненно, попытались бы уклониться. Так что ваша бывшая бомба конфискована». «Конфисковано?» — переспросил Хольгер-2, увидев внутренним взором детонацию атомного заряда. «Конфисковано!» — повторил Харри Блумгрен. «Ночью мы сдали ваше старье в металлолом. Из расчета крона за кило веса. Сущие гроши, но хоть что-то. С горем пополам это покрывает нанесенный вами ущерб. Но не ваше проживание в гостевом доме». И не воображайте, что я скажу вам, где находится приемный пункт. Мы и так от вас натерпелись. Продолжавший удерживать юную злюку от двойного убийства, Хольгер-2 сообразил, старики, и старуха, видимо, не поняли, что бомба, которую они называли металлоломом и старьем, на самом деле сравнительно новая и к тому же целая. Хари Блумгрен добавил, что сделка, вопреки ожиданиям, принесла даже некоторую прибыль, хоть и незначительную. Так что вопросы с водой, старым забором и писанием в саду можно считать улаженными. Разумеется, если гости с этого момента и вплоть до их немедленного отъезда будут пользоваться исключительно туалетом гостевого дома и не причинят иных убытков. Тут Хольгеру-2 пришлось вынести юную злюку в сад и попросить ее немножко успокоиться. Видимо, оправдывалась она, в самом облике старика и старухи есть для нее что-то невыносимое а также в том, что они говорят и делают. Такой вспышки гнева Харрис с Маргаретой не ожидали, когда ночью отвозили бомбу на когда-то принадлежавший им приемный пункт металлолома, теперь находящийся в собственности и управлении их бывшего сотрудника Руны Рунасона. Поведение этой психопатки не укладывалось в рамки логики. Короче, оба перепугались. К тому же Намбека, которая никогда по-настоящему не злилась, разозлилась по-настоящему. Еще несколько дней назад ей и второму номеру казалось, что у них все впереди. Впервые у них появилась вера, появилась надежда. Появились 19,6 и миллиона. И от всего этого остались только господин и госпожа Блумгрен. «Глубоко уважаемый господин Блумгрен», — сказала Намбека. «С вашего позволения я хочу предложить вам договоренность». «Договоренность?» – переспросил Харри Блумгрен. «Да, господин Блумгрен, мой металлолом очень мне дорог. И я предлагаю господину Блумгрену в течение десяти секунд сообщить мне, куда он его увез. В благодарность я обещаю не позволить женщине, которая сейчас находится в саду, перегрызть горло вам и вашей жене». Бледный Харри Блумгрен ничего не сказал. «Если помимо этого, — продолжила Намбека, — вы на неопределенное время предоставите в наше пользование вашу машину, то я даю вам слово, что мы, возможно, когда-нибудь вам ее вернем, а прямо сейчас не разнесем в дребезги ваш монетоприемник и не подожжем ваш дом». Маргарета Блумгрен уже открыла рот, чтобы что-то сказать, но супруг присек ее попытку. — Тихо, Маргарета, я все улажу. — До сих пор все мои предложения были сделаны в любезной форме, — повысила голос Намбека. — Но, возможно, господин Блумгрен предпочитает более жесткий разговор. Все уладить Харри Блумгрен, похоже, собирался с помощью упорного молчания в ответ на любой вопрос. Маргарета снова попыталась было что-то сказать, но Намбека успела раньше. Кстати, Фру Блумгрен, вы сами вышили эту дорожку на столе? От резкой смены темы Маргарета растерялась. Да, а что? ответила она. Очень красивая, сказала Намбека. Не хотите, чтобы я запихнула ее вам в глотку? Из сада этот диалог слышали Хольгер 2 и юная злюка. Моя девушка, сказал Хольгер Хольгер-2. не везет так уж не везет. Разумеется, бомбу доставили в тот единственный на земле матушке пункт приема металлолома, куда доставлять ее ни в коем случае было нельзя. В гнесте на Фредсгаттон 9. Хари Блумгрен не сомневался, что теперь их жизнь повисла на волоске, и признался, что ночью они с женой отбуксировали бомбу на прицепе именно туда. Они надеялись быстро сдать ее Руне руноссону Но по соседству с приемным пунктом творилось какое-то светопреставление Два здания всего в полусотни метров дальше пылали огнем. Часть дороги была перекрыта, так что заехать на площадку Круны не представлялось возможным. Сам Руно успел проснуться и отправился в контору, чтобы принять ночную поставку, но в сложившейся ситуации ничем помочь им не смог. Прицеп с металлоломом пришлось бросить на улицу за полицейским ограждением. Рунессон обещал позвонить, когда оно будет убрано, и пригласить для завершения сделки. «Хорошо», — сказала Намбе, когда Харри Блумгрен сообщил все, что мог сообщить. «А теперь катитесь оба к черту, будьте так любезны!» Покинув кухню супругов, она велела юной из люки сесть за руль машины Харри Блумгрена. Хольгеру один на переднее сиденье, а сама вместе с Хольгером два устроилась на заднем, для выработки совместной стратегии. «Вперед!» — скомандовала она, хотя юная злюка уже и так дала по газам, и по пути снесла то, что еще оставалось от забора супругов Блумгрен.